Глава 44. Я выхожу на улицу, где встречаюсь со своим дядей, моим лунным отцом, как назвала его Афина. У голицев есть солнечный отец и мать, которые участвуют в духовном воспитании ребёнка и становятся опекунами, если что-то случается с родителями. Скорее всего, лунный отец выполняет те же обязанности, усиленные Но раз Грегор решил переложить свои обязанности на мать Агнес, я имею полное право решать сама. Меня зовут Катрин. Выпаливаю я, прежде чем он успевает мне что-то сказать. Вы сами отказались от права называть меня именем Селенае, когда отправили меня в мир Адриан. Грегор поднимает брови. «Именем Катарейн тебя наградили мой глупый брат и его жена Адрианка». «Вот они и будут меня так называть, когда я встречусь с ними за пределами света солнца», — говорю я. «Но не вы. Если вам не нравится Катрин, можете звать меня Кэт». Дядя пожимает плечами, словно это не имеет для него значения, но в его глазах на мгновение вспыхивает боль. «Как пожелаешь, маленькая кошечка?» «Ну, хотя бы не котёнок». Он делает несколько шагов вперёд, пока не оказывается в пятне лунного света. И у меня тут же возникает желание ощутить этот свет на собственной коже. Меня тянет к нему, как наркомана к сконии. Эта аналогия вызывает в памяти воспоминания, как Грегор нечто подобное говорил архитектору. Тогда я подумала, что они обсуждали убийство Пиретты и жажду крови убийцы. Но, судя по всему, они говорили обо мне и моём пристрастии к магии, которую всем Селенае приходилось усмирять. Поэтому мы не покидаем пределы квартала по ночам. Так мы защищаем не только других, но и себя. Неужели, используя свои способности, я стану опасна для магистра Томаса, реми и госпожи Лафонтен? Неужели от этого могла пострадать Маргарет? И Симон? Пойдём. Грегор жестом приглашает меня следовать за ним. Я сглатываю ком в горле и иду по извилистым улочкам. Каждый раз, когда луна появляется из-за крыш, меня накрывает волной звуков и запахов. По пути нам встречаются несколько селеная, спешащих по своим делам. К моему удивлению, их одежда выглядит совершенно по-другому в лунном свете. Ткань, днём невзрачная, сине-чёрная, сейчас обрела множество синих и фиолетовых оттенков, По рукавам и вокруг воротников вьётся замысловатая вышивка, чаще всего лунные цветы и фазы Луны. «А вы не так просты, как притворяетесь», — бормочу я. Грегор смотрит на меня через плечо с улыбкой на лице. «Мы тоже любим наряжаться. Но когда видишь так хорошо, как мы, даже мелочи много значит». Я смотрю на его плащ из лунной ткани, которую не видят адриани. Неужели Селинаи выходит из квартала чаще, чем всем кажется? Да, но не так часто, как ты воображаешь. А когда мы здесь, нас никто не видит, кроме нас самих. Я хмурюсь. Это не так. Уден Монкьюир видел, как ты наблюдал за мной у святилища. Грегор приподнимает брови, но на его лице нет и капли удивления. Это произошло потому что сын градоначальника в ту ночь принял очень много сконии. А при тут она? Лунные цветы распускаются под луной, впитывая магию, которая течёт у нас в крови. Он склоняет голову, словно ждёт, что я всё пойму, хотя я не понимаю. Скония усиливает чувство до того уровня, который дан Селенае от природы. И Адрианам трудно с этим справиться. «А если я попробую её?» Уголок губ Грегора дёргается. «У тебя начнутся галлюцинации, как и у них». «Так это селеная делают наркотики?» «Да, и не считая целительство это наш основной источник дохода. От его веселья мне становится не по себе». «Тебе не кажется, что это неправильно?» Извлекать выгоду из слабости Адриан? На самом деле нет. Я хмурюсь. Если скония усиливает чувство Адриан до уровня Селинае, хоть они и не способны воспринимать это, значит, эйфория, которую они испытывают, должна походить на то, что ощущаю я, когда меня касается лунный свет. Так что я не ошиблась, сравнив магию с наркотической зависимостью. «Стоит однажды попробовать, и будешь жаждать следующей дозы», — сказал Грегор. А ещё он сказал, что у нет выбора, кроме как совладать с этим. Мы сворачиваем на очередную улочку, но Грегор не идёт дальше, а останавливается на краю тени, лицом к открытому пространству, залитому лунным светом. Как и многие площади в городе, это чуть ниже уровня Земли, поэтому по бокам расположены три ступени. Но при этом она намного больше, чем те, что я когда-либо видела. Здесь, словно в парке, солнечным днём собралось много селеная. Одни расстелили одеяло, а другие заняли кресло в кафе. На дальней стороне площади расположилась компания. Большинство — женщины с ткацкими станками и прялками. Они наслаждаются светом полной луны, поют и ткут серебристо-серую ткань, мерцание которой напоминает рябь на воде. Ещё несколько человек помешивают кипящую тёмно-фиолетовую краску в чанах и периодически достают ткань, которая кажется темнее ночного неба. В самом центре площади — неглубокий бассейн. Большинство кварталов колеса строилось вокруг колодцев или фонтанов, но этот слишком мал для такой цели. Дно бассейна — всего в десятки сантиметров от поверхности, выложены чёрным камнем. Круглые узоры под водой напоминают те, что видны на поверхности Луны, а его край выполняет роль золотого ореола. Я вздрагиваю, осознав, что огненная корона символизирует солнечное затмение. Они закрыли благословенное солнце Луной. Какое богохульство! Грегор молча наблюдает за мной. Если не считать нескольких младенцев, уютно устроившихся на руках родителей, здесь нет детей младше 12. Неподалёку я замечаю компанию подростков. Они уселись в круг и передают друг другу какой-то предмет. Каждый держит его в руках несколько секунд. «В каком возрасте Селенаев впервые знакомится с лунной магией?» — спрашиваю я. «В дни, когда после их 14 дня рождения» «На небе появляется молодая Луна», — отвечает он. «Лунный свет ошеломляет, поэтому мы выводим их, когда его энергия не так сильна, постепенно приучая их к большему и дольшему воздействию Луны по мере её возрастания. А затем празднуем их полнолуние». Инициацию подростка обычно проводит лунный отец или лунная мать. Помолчав несколько секунд, продолжает он. Чтобы пробудить магию внутри, нужно выставить кровь на лунный свет, поэтому во время ритуала кожу на ладони разрезают. Остаётся вот такой шрам. Грегор поднимает руку и раскрывает её. В центре его ладони видна фиолетовая отметина в форме полумесяца размером с горошину. «Достаточно и капли», — объясняет он. «Как только лунный свет касается крови, магия наполняет всё тело». Я хмурюсь, но со мной никогда такого не делали. Иногда это происходит случайно. Дядя берёт мою левую руку и, подняв её, указывает на средний палец и фиолетовое пятно, выглядывающее из-под ногтя. Я тогда посадила занозу, взбираясь на леса святилища в ночь убийства Пиретты. «Я видел это с улицы, когда ты стояла у статуи», — говорит он. И сразу же понял, что ты не только владеешь лунной магией. Она полностью пробуждена. Я смотрю на палец и вспоминаю, каким резким мне показался привкус крови. Вспоминаю, как услышала крик пиреты с невообразимо далекого расстояния. Как упала, а луна на мгновение ослепила меня, на ужасное мгновение соединив мою жизнь с пиретой, а потом и с Николь. Грегор отпускает мою руку. «Воздействие Луны нередко непредсказуемо. Я часто наблюдал за тобой издалека, но в тот вечер казалось, что мне жизненно необходимо тебя найти. Я могу лишь догадываться, что вызывало у меня тогда желание быть рядом с тобой». Я улыбаюсь, несмотря на ужасные воспоминания о той ночи. «Не уверена, что стало бы слушать тебя. Попытайся ты заговорить со мной». Его покрытые шрамами губы изгибаются в улыбке, но в сияющих глазах видна печаль. «Возможно, нет, но ты сама могла многое открыть, без чьих-либо подсказок». Я бросаю взгляд на площадь, и меня захлёстывает желание присоединиться к расположившимся на ней Селинае. «И вот я здесь», — Грегор прочищает горло. «Да, Катрин, это так». И хотя твоя магия уже проснулась, а на небе уже не молодая луна, мне бы хотелось провести ритуал как положено. Как я сделал бы, если бы ты выросла среди нас? Он намеренно использует моё адрианское имя, намекая, что я могу сделать это на своих условиях. Хорошо. Он снимает через голову серебряную цепочку с шеи и сжимает в руке светящийся кулон-слезинку. Мы используем лунный камень ещё и для того, чтобы проверить, может ли испытуемый слышать чужие мысли, как это делают с помощью магии крови. Ты уже знаешь, что я могу. Да, но мне бы всё равно хотелось тебе кое-что сказать. Грегор вновь берёт меня за руку, зажимая лунный камень между своей ладонью и тыльной стороной моей, а затем протягивает их к лунному свету, словно пытается поймать капли дождя. В тот же миг мир становится чётче, словно я вынырнула из-под воды и могу вздохнуть полной грудью и открыть глаза или проснулась от глубокого сна, или вернулась домой после долгого путешествия. Дядя ничего не говорит, но я слышу его голос в своей голове, который доносится от камня, прижимающегося к моей руке. «Ночь приветствует тебя».